Сердобольная контролёрша оказалась права. Аборин действительно вышел на платформу и уселся на первой же скамейке. Грудь словно сдавило чем-то тяжёлым, в глазах то и дело темнело, и он совсем не мог думать о том, куда же ему ехать в таком состоянии, где ночевать и как добраться до милиции. Но ему не нужна была такая милиция, где работал Шурик. вой, ленивый и безжалостный. Такая милиция его не поймёт и ему не поверит. Ему нужна другая милиция, самая лучшая, где работают умные и добрые сыщики, про которых пишут в книжках. Такая милиция какой в какой реальной жизни не бывает. Дурак, наивный дурак. На что он рассчитывал, убегая из клиники? на то, что первый же попавшийся милиционер окажется добрым, умным и внимательным, терпеливо выслушает его сбивчивый рассказ и тут же поднимет всех на ноги и кинется разоблачать преступную шайку врачей. Сейчас, дожидайся. Они все такие, как этот чёртов шурик. Уходи отсюда со своей бедой, непорядочек, нельзя здесь находиться. Или ты пьяный? И я тебя задерживаю до протрезвления, или ты больной, и я сдаю тебя врачам от греха подальше. А если ты не пьяный и не больной, вали отсюда в темпе вальса, чтобы я тебя больше не видел. Что у тебя беда? У всех беда. Всем же тяжело. Обидели тебя? Всех обидели. В лекарство отраву подмешали. А этот парень тебя глючит. У тебя мания преследования стала быть. Ты всё-таки больной из дамкой, я тебя поскорее в ту самую больницу. Господи. Ну почему всё так? Он зажмурился и почувствовал, как из-под плотно сжатых век текут слёзы. Ты что, сынок? услышал он рядом ласковый голос. Стряслось что? Или обидели тебя? Чья-то рука тронула его за плечо, и аспирант Юрий Оборин, двадцати девяти лет, взрослый сильный мужик, вдруг ткнулся лицом в чью-то грудь и всхлипнул. Нездоровье, страх и напряжение последних двух дней совершенно истощили его нервную систему. Поплачь, сынок, поплачь! говорил всё тот же голос: "Это хорошо, что ты можешь плакать. Я вот не могу и хотел бы, да не получается. Простите". Юрий отвернулся и оттёр лицо руками. Ему было стыдно. Он боялся повернуться и посмотреть на женщину. "Простите", ещё раз повторил он. И с тоннеля донёсся грохот приближающегося поезда. Он собрался было встать, но покачнулся и снова сел. Пойдем, сынок, в мою канурку. Я тебе капелек на капую. У меня всякие есть и от сердца, и от нервов тоже. Куда тебе такому-то ехать? Некуда. Внезапно сказала Борин: ехать мне некуда, от того и плачу.